Глава двадцать первая Я находилась в тронном зале одна, когда ко мне пропустили мага из Академии. Мужчина в зеленой мантии встал перед ступенями к трону и стойко выдержал мой взгляд, несмотря на мои метки. Такие люди мне заранее нравились. Они не выказывали страха передо мною и старались держаться уверенно. — Вы просили аудиенции со мной? — полувопросительно произнесла я. С утра мне об этом сообщила одна из сирен. «Все верно», — кивнул Мак. Ему было около тридцати лет, и его лицо показалось мне смутно знакомым. Наверняка я его ранее уже видела в вами, когда посещала с друзьями библиотеку. «Представьтесь», — сказала я. «Меня зовут Аганис. Я преподаю в Академии Искусства Магического Огня», — официально представился Мак в почтении, склонив голову передо мной, после чего продолжил. «До меня дошли слухи, что вы ищете в библиотеке упоминания об одной редкой легенде». — Все верно? — кивнула я. — О конкретной легенде, о Соликсии и Луминаре. — Кажется, я случайно отыскал то, что вас интересует, — заметил маг. — И могу вас проводить до библиотеки. К сожалению, у нас не разрешается выносить за пределы Академии редкие экземпляры книг. Даже для королевы нельзя сделать исключение. — Я все понимаю. Меня об этом уже предупреждали в первые мои посещения библиотеки, — сказала я и поднялась с трона. «Подождите тогда, я сообщу своим друзьям, и мы немедленно отправимся». Я устала просиживать в этом помещении. илняц сказал, что сегодня ко мне явятся жители Магиниса на аудиенцию, но в итоге так никто и не пришел. Люди боялись меня, а я считала бессмысленным мое нахождение в этих стенах. Поэтому я с радостью приняла мага и ухватилась за идею посещения библиотеки. Маргана предупреждала, как это важно, но главное, сейчас это сулило мне освобождение от скуки. «Королева, при всем уважении к вам, я сейчас не располагаю свободным временем», — заметил Ганис. «Скоро у меня занятия, но мы можем с вами договориться на другое время». Я задумалась. Дрейку и Траксе все равно просиживание в библиотеке было неинтересно, а Гидеон опять ушел тренироваться на мечах с Илниатсом и его людьми. Молодой человек уже не тренировал магию, ведь Тракса ее лишилась. Видимо, он решил все же отточить свое мастерство боя на мечах. Кроме того, это его отвлекало от серого царства и всех навалившихся на нас проблем. — Я пойду с вами сейчас, — решила я. — Но, ваши друзья... — начал было Аганис, но я остановил его взмахом руки. — Не будем их беспокоить. Это то, с чем я справлюсь прекрасно и без них. Ведите меня в библиотеку немедленно. — А разве королеве Магиниса не требуется охрана? — на полном серьезе заметил Аганис. — Вы серьезно? — хмыкнула я. «Я не просто королева, я дефалт. Кроме того, я же буду не одна. Вы, преподаватель Высшей Академии Магического Искусства, наверняка сможете защитить меня от любого нападения». Аганес неуверенно кивнул и пропустил меня вперед. Мы направились в Академию. Наш путь пролегал через поля, которые сейчас не радовали взор буйствами красок и урожаем. Я сделала у себя в голове пометку, что надо бы отправить рабочих на эти пустующие земли. Раньше здесь выращивали разные овощи. Пора было оживить эти мертвые земли. Добрались до Академии быстро. Все коридоры были погружены в тишину. Аганис пояснил, что сейчас идут занятия. Оказывается, вчера из Граолиса приехали десять желающих обучаться магии. Я расценила это как пускай маленький, но успех сотрудничества с королевством. Адамат не передумал насчет нашего сотрудничества, и я улыбнулась этой победе. При входе в библиотеку, погруженную в мрак, Аганис пояснил. «Видимо, Сирена не ввела вас в курс дела. Здесь есть особая секция с очень древними книгами. Они уже мало кого интересуют, так как информации в них нельзя считать достоверной. Да и многие тексты попросту невозможно прочесть». Акрита, наверняка не знала о существовании этой секции», — заметила я, специально назвав Сирену по имени. Пускай все привыкают, что они теперь являются полноценными членами общества. Она сама недавно перебралась в академию из дворца, выбрав работу с книгами. Возможно, — не стал спорить маг. На его лице я не смогла прочесть отвращение к сиренам, не все были настроены враждебно по отношению к ним. Пройдемте за мной. Он ловко начал преодолевать высокие стеллажи с книгами, иногда резко сворачивая. Библиотека реально была огромной. Если бы не помощь мага, думаю, вряд ли нам бы удалось найти нужную информацию о легенде. Пускай Соликс пока всходил без задержек, Дрейк пожаловался мне, что время пребывания в шкуре Волкалиса теперь было увеличено, и это пугало принца, хоть он мне в этом и не признался бы. Но я видела тень растерянности на его лице каждый раз, когда мы встречались утром в дворцовой столовой. Пускай моей первоочередной задачей по-прежнему являлась встреча с владыкой лицом к лицу, Проблему с Олексом тоже надо было решать. А раз подвернулась такая возможность, ее упускать было нельзя. Мне показалось, что маг завел меня в тупик. Мы уперлись в шкаф от пола до потолка, но Аганни слегка нащупал в полумраке какой-то рычажок, и шкаф отъехал в сторону, представив нашему вниманию темный проем, из которого пахнуло затхлостью. «Нам сюда?» — неуверенно произнесла я, робея перед темными замкнутыми пространствами. а Аганис отступил в сторону, давая мне пройти первой. — Да, все древние книги относят сюда, чтобы они не мешали в основной библиотеке. Мы поддерживаем их состояние магии, иначе многие экземпляры попросту бы уже рассыпались пылью. Не переживайте, королева Катарина, я сейчас освещу путь огнем. Здесь не так страшно, как может показаться на первый взгляд. — Да я и не переживаю, — хмыкнула я и ступила в темноту. Впереди один за одним начали загораться факелы, воткнутые в каменные стены по бокам. Длинный узкий коридор увел вперед. Естественно, я не собиралась показывать магу, какое воздействие на меня оказывают темные тоннели. Я столько времени провела в своей темнице в подземелье. — Надо поспешить. Я покажу вам нужную книгу и отправлюсь на занятия. Донесся до меня голос Аганиса позади. — Свет останется гореть. Вы без проблем отыщете выход обратно. Когда вы покинете эту секцию, дверь закроется сама собой. Вам не нужно ничего делать. Он еще что-то говорил, но я его уже не слушала. Чем дальше я углублялась вдаль по коридору, тем тревожнее мне становилось на душе. Мак продолжал болтать, и это уже стало походить на то, что он просто пытается отвлечь меня от чего-то важного. Наверняка я просто накручивала себя, оказавшись в незнакомом мне месте». Но все равно я постаралась отстраниться от его голоса и вместо этого попробовать вспомнить, где я могла видеть Аганиса ранее. Ведь его черты лица были такими знакомыми. Лишь напрячь память, и воспоминания всплывут на ее поверхности. Надо лишь ухватиться. Когда я, наконец, вспомнила, когда последний раз видела Аганиса, мне захотелось резко остановиться. Но я продолжила идти вперед, нащупывая тьму внутри себя. Он не должен догадаться, что я его вспомнила. Надеюсь, ей ничем себя не выдала, продолжая передвигаться по длинному коридору, которому не было видно конца и края. Аганис был тем магом, на которого я наткнулась при своем бегстве из подземелья. Он тогда приложил палец к губам и сделал вид, что не видит меня. Гуймар устроил мне тот побег, следовательно, маг работал на него. Вряд ли что-то поменялось с тех пор. Когда маг замолчал, я поняла, что пора. Развернувшись, я выпустил из себя сгусток тьмы, и огненный шар мага с шипением ударился о темную завесу. Глаза Аганиса в удивлении раскрылись, он явно не ожидал, что я дам ему отпор. Хотел напасть на меня со спины, заведя для этого в какое-то подземелье. Наш путь давно шел под наклоном вниз, и я не сомневалась, что мы отдаляемся от вами все дальше и дальше, туда, откуда я уже не должна была выбраться обратно. Аганис быстро пришел в себя, и в его ладонях стало образовываться новое пламя из нескольких искр. «Не выйдет!» — пробормотала я, втягивая тьму обратно и обращаясь уже к вечному сну. Мои серые нити оказались быстрее. Они рывком проникли в мага, скрыв его белки глаз. Аганис и охнуть не успел. Пламя с шипением погасло, и тело мага рухнуло на каменный пол. Один за одним стали гаснуть и факелы, оставляя меня в полной темноте. Теперь маг пребывал в сером царстве. Я наклонилась над ним, раздумывая, что делать дальше. Нужно было скорее вернуться во дворец и сообщить там о предателе, прислужнике Гуймара. Теперь я в любой момент могла его допросить, отправившись в серое царство. На что он рассчитывал, нападая на Дефаута в этом узком коридоре? Одному ему было со мной не справиться. Неужели еще оставался кто-то в королевстве, кто не знал о двух моих мощах? Огонь против тьмы и вечного сна. Серьезно? Одному ему было не по силам совладать с такой силой. Одному. Что, если он действовал не один? Я резко поднялась на ноги и развернулась. Коридор погрузился во тьму, но серым глазом я успела уловить какое-то движение, и вспышка света ослепила меня. Мои ноги ослабели, меня повело в сторону. Я попыталась возвать к своей мощи, но уже перестала ощущать свое тело. Я перестала ориентироваться в пространстве слишком быстро. Веки налились тяжестью, и мне никак не удавалось сфокусировать взгляд на темной фигуре. Сползая по каменной стене на пол, я лишь успела услышать знакомый голос перед тем, как провалиться в беспамятство. — Вот мы и встретились снова, Катарина!